Тогда, в тридцать седьмом году, я была еще девочка. Он же наш деревенский, и облизнула губы, напряженно собираясь с мыслями и с трудом удерживая нить рассказа. Тогда я еще совсем ничего не понимала. Говорите. Майор Семичастный писал протокол. Анисия поглядела, как записывает ответы майор, стиснула ладони.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 На Разлюлюевке накроется завтра. Я это хорошо помню. А потом говорили, кого НКВД арестовало на прииске. Так вот где собака зарыта, узелок-то когда завязан, а может еще раньше. Слушай, Анисью, перехватывай каждый ее вздох. Заминку Демид все еще не мог поверить, что такой чужой глуховатый голос отвечающий на сдержанные и спокойные вопросы подполковника Корнеева, принадлежит именно Анисе Головне, а не какой-то незнакомой женщине, которую Демид никогда не знал. Но перед ним сидела Анисия, вот тут рядом в двух шагах от него. Он, конечно, помнит, когда Анисия прибежала к нему, как она тогда плакала от страха и от укуса змеи.